По дороге на Явку Павла Романовича все время не покидало чувство внутреннего беспокойства, некоего дискомфорта души, потери равновесия в расположении духа. Прислушиваясь к собственным ощущениям, он медленно шел по улицам, неожиданно сворачивая в переулке и держа направление на торговую площадь. Если все нормально, то именно оттуда он и вернется на Явку. Прохожих мало – Нет витрин магазинов, глядя в стекла которых можно попробовать обнаружить хвост слежки, поэтому приходилось петлять, поворачивать обратно, вглядываясь в лица идущих навстречу. Зудящее чувство близкой опасности не проходило. Наоборот, оно даже несколько усилилось. Семенов никогда не был склонен к мистике, но привык полагаться на собственную интуицию. У профессионалов, постоянно имеющих дело с опасностью, Сигнал тревоги срабатывал на уровне подсознания. Еще не успел всё как следует осмыслить, переварить и разложить по полочкам, а внутри уже мирит, сигнализируя «что-то не так». Нечто, пока не выявлено, изменилось, нарушило привычную картину. Но что? Надо срочно выяснять, прежде чем отправляться на партизанскую явку, где они обосновались. Сдерживая возникшее желание ускорить шаг, Павел Романович зашел в первый попавшийся двор, отыскал будку деревянного туалета, вошел в нее и прикрыл за собой дощатую дверь. Брезгливо отогнав от лица жирных мух, слетевшихся на запах нечистот, приник к щели, наблюдая за подворотней. Буквально через минуту во двор заглянул невзрачный мужчина в черном пиджаке. Юрка обежал глазами постройки окна дома, Повертелся немного на одном месте и вышел, убедившись, что двор непроходной. Лопу Семенова сразу стал мокрым. Достав из кармана брюк на свой платок, он снял кепку и вытер лицо. Вляпался ты Паша. Однако быстро они отреагировали на посещение сапожника, если, конечно, он не ошибается. Неужели явка на мостовой давно провалена? И немцы посадили напротив нее своего наблюдателя, обеспечив его связью, А теперь, спустя значительное время после гибели прокопа и сгоревшей на пожаре струхи хозяйки, не сняли наблюдения, выжидая, не появится ли кто-нибудь из леса или даже с той стороны фронта. Дела. Если сапожник агент немцев, то визит незнакомца не мог у него не вызвать подозрения. Городок невелик, ремонтирует обувь преимущественно свои, а тут вдруг появляется чужак. Стоит его проверить? Вне всякого сомнения. Другие клиенты наверняка уже давно установлены и проверены. Выяснено, кто они где живут, все их связи в городе, места работы и основной источник существования. Теперь это попытаются сделать в отношении залетного чужака значит, у них, надо полагать, нет пока цели задержать его. Скорее всего, им интереснее, чтобы он привел их за собой к явке, показал свою берлогу, а уже они не упустят возможности плотно обложить ее, выставить наблюдение за каждым входящим и выходящим из дома. Этого допускать нельзя. Потрогав рукоять спрятанного под одеждой ТТ, Павел Романович невесело усмехнулся. «Открывать пальбу и взбудоражить всех немцев?» А вдруг он все же ошибается, и следом за ним во двор заскочил совершенно случайный прохожий. «Надо выйти из затклой будки и проверить. И Если опять на глаза попадется мужчина в черном пиджаке и потащится следом, то дело швах, а если нет, то вытащил счастливый билетик у шарманщика судьбы» получил возможность еще немного потоптать грешную землю, прежде чем она навсегда сомкнется над тобой. Это что же получается? Он, Пашка Семенов, может больше никогда не вернуться в старый домик во Владимире, где живет его мать, приютившая на лихое время жену сына с малыми детьми. И никто никогда не узнает, как он погиб в далеком Немеже, уводя немцев от партизанской явки Осипа Герасимовича. «Да нет, чушь какая-то. Наоборот, надо обязательно оторваться от возможного преследования, вернуться на явку и все рассказать Антону. И Если на мостовой 3 произошел провал, то многое предстает в совершенно ином свете». Однако люди Колесова проверяли, но ничего не обнаружили. Почему? Не обращались к сапожнику? Не попадались ему на глаза? Или тогда во время проверок тот еще не открыл мастерскую? А может быть, посланцам Колесова и городским подпольщикам просто чудом удалось избежать западни. Не исключено, что их специально отпустили до преда времени, накрыв колпаком наружного наблюдения. Тогда сохранение долго находившейся на консервации явки Осипа и его жены тем более важно. Немцы, они ничего не должны знать. Господи, сколько вопросов сразу. А тут еще мужик в черном пиджаке. «Ну, надо на что-то решаться. Не век же стоять в вонючей деревянной будке деревянного туалета. Но выходить так не хочется. Так не хочется». Попробовать выломать доски и перелезть через забор, а потом дворами выбраться на соседнюю улицу и, запутав следы, убраться по добру по на окраину под защиту затлых трущоб таракановки. «Хорошо, предположим, он уйдет». А вопрос с сапожником и возможно, слежкой останется невыясненным. Где гарантия, что его ведет только черный пиджак? Вдруг уже обложили весь квартал, перекрыли входы и выходы и не выпустят из рук желанную добычу. Нет, прямо и откровенно его не станут гнать по городу. Им наоборот желательно, чтобы он ничего не заметил. Попробовать на этом сыграть? Проверив оружие, Павел Романович еще раз вытер лицо платком. «Нервишки-то шалят. Вон и ладошки стали влажные. Стареешь, Павлик!» И, решившись, покинул деревянную будку. Ноги показались чужими, непослушными, словно на каждой висела по пудовой гире, не дающей сделать ни шагу. Оказывается, успел сродниться с белым светом. Так привык жить и дышать, что даже и помирать тебе не хочется. Кто только придумал войны, разделение людей на государства и нации, хитрые и мудреные смертельные схватки разведок, ненависть и бесчеловечность. Почему люди не могут жить как братья? Вечно что-то им мешает понять друг друга и относиться к остальным с должным уважением, признавая их права на мир и покой в собственном доме. Но раз нет мира и покоя, а враг уже пришел в твой дом, то деваться некуда. Иначе зачем же ты стал чекистом, Семенов? Помнишь, в девятнадцатом году тебе, тогда еще совсем юному, безусому рабочему пареньку, комиссар предложил пойти работать в ЧК, объяснив, как нужны грамотные, преданные делу революции бойцы, готовые, не щадя жизни, защищать завоевание народа в борьбе с тайными врагами? «Дело добровольное, Паша», — сказал комиссар. Можешь остаться в Красной Армии, никто не осудит. Если вдруг попадешься белым, простого красноармейца могут и пощадить. А чекисту верная смерть. Молодой ты еще очень, подумай. Сурба там непростая, многого от тебя потребуют. Долго Павел не раздумывал. Ему подарили карабин, с которым он воевал, и направили в особый отдел. Как оказалось, всего-навсего писарем. С оружием было тяжко, но комендант выдал ему офицерский наган самовзвод и разрешил оставить карабин. Так и стал Семенов чекистом. Потом служил на границе, в Туркестане боролся с басмачеством, учился в погранучилище, приехал на западную границу в разведотдел, овладел чужими языками. Поглядел на солнце, Павел Романович подбегнул ему и, поправив кепку, вышел на улицу. Вроде никого. Так... Мысленно восстанавливая в памяти план города, прикинул он. «Сейчас пойдем на торговую площадь, поглядим, кто увяжется следом, а потом надо двигать к в противоположную сторону от тракановки. Помотаю их, но не до комендантского часа, а по не получится оторваться, Придется оставаться с буфанадой и стрельбой». Не хотелось бы, конечно. Однако ребята могут попасться настырные, опытные не желающий понять моего искреннего стремления к одиночеству. Черный пиджак поджидал у перекрестка. Равнодушно повернувшись спиной к приближавшемуся Семенову, он делал вид, что с огромным интересом читает прилепленные на стене объявления комендатуры. Впереди из узкого переулочка выплыла пара, довольно молодая женщина с сумочкой на ремешке и средних лет мужчина в поношенной серой шляпе. Еще двое. Оглянувшись, Павел Романович заметил сзади молодого парня в потертой кожаной куртке, быстро отвернувшегося, когда он на него посмотрел. «Значит, четверо? Боятся его потерять и берут в коробочку? Поглядим!» Свернув к торговой площади, Семенов побрел между рядами, приглядываясь к немудренным товарам и не забывая присматривать за своими опекунами. На рынок за ним последовал только парень в куртке. Надо полагать, остальные заняли позиции на выходах с площади, выжидая, куда он направится. Что ж, не стоит их сильно томить ожиданием. Словно вспомнив вдруг о важном деле и недостатке времени, Павел Романович поспешно пересек площадь и почти побежал по улице. И тут же из-под вновь появилась парочка серая шляпа и дама с сумочкой на ремешке. Плотно обложили. Убавив шаг, Семенов опять оглянулся. Позади, стараясь держаться за спинами редких прохожих, меланхолично плелся черный пиджак. Парня в куртке не видно, но можно быть уверенным, он поджидает впереди или страхует черный пиджак на тот случай, если объект наблюдения задумает повернуть назад. А что, если действительно попробовать? Повернуть, выйти на мостовую, заглянуть к сапожнику? Нет, бредишь, Павлик. Нечего тебе там делать. Дуй вперед, тяни их подальше от таракановки. Веди к знакомым кварталам с проходными дворами. врагам нет смысла тащиться. Они предпримут какие-то меры, чтобы не дать забраться туда. А сразу перестрелять четверых вряд ли удастся. Хоть один, но успеет обнажить ствол и вступить в перестрелку. Нельзя рисковать. Итак, попытаемся оторваться в центре. Немцы вели его спокойно, особенно не мозолили глаза, не надоедали, но и не отпускали далеко. Все время меняясь местами, они пытались создать видимость, что Семёнов их не интересует, но тот уже все давно понял и сделал необходимые выводы. Раскусить тактику немецких наружников не составляло особого труда. Приказано не упустить, и они старались, увеличивая расстояние между собой объектом слежки, на малоледных улицах и вновь подтягиваясь ближе на более оживленных. Попетляв у переулкам и испробовав пару проходных дворов, Павел Романович понял – просто так уйти ему не дадут. После каждого его рывка в проходной двор среди прохожих неизменно оказывался либо черный пиджак, либо парень в старой потертой кожаной куртке. Кислая история. Неужели они действительно считают, что остаются незамеченными? или им глубоко плевать на это, и они с нетерпением ждут, пока он потеряет голову, засуетится, наделает глупости и приведет их к явке. Рассчитывают на небольшое пространство городка, ждут, пока объект начнет трой круг. До сего времени он еще ни разу не провел по одной и той же улице, и они не насторожились, полагая, что идут по самому свежему следу. Прекрасно, пусть остаются в счастливом неведении, если ему удастся задумано, то изменить внешность ничего не стоит. Пусть потом попробуют его опознать. А уже он-то на них запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ага, вот и нужный дом. Пройдем мимо него, свернём за угол, где расположен магазин и небольшая пивная. И если около них велосипед? Время близится к вечеру. В магазине и в пивное, где подают бодяжное, прогорклое пиво по бешеным ценам, должны быть посетители – для которых основным видом транспорта служит двухколесная машина, движимая мускульной силой собственных ног. Извозчик не подойдет, его надо еще найти и поймать. К тому же это лишний след. Да и много ли в ними же извозчиков осталось? У стенки стояло несколько велосипедов. Некоторые с замками на цепях, видимо, принадлежащие завсегдатам, решившим задержаться в пивной. Плохо, если к моменту его нового появления здесь останутся только эти велосипеды. Тогда придется полагаться только на собственные ноги. А улица, вводящая к предместям, длинная. Правда, хорошо, что она идет под гору. Есть шанс. Вернувшись, Павел Романович чуть не столкнулся нос к носу с парнем в куртке. Не подав виду, прошел равнодушно мимо него и свернул во двор дома. Интересно, кто из них потащится следом? Скорее всего, черный пиджак или парень в куртке. Тогда серая шляпа и женщина останутся ждать на улице. По всем правилам, а немцы-педанты в соблюдении инструкций, они не двинутся с места, пока вошедший следом за объектом наблюдения агент не вернется. Это дает несколько минут свободы. Найдя нужный подъезд, Семенов вошел в него и притаился за дверью. Только бы не появился кто-нибудь из жильцов, На свое несчастье вздумав не вовремя выйти из квартиры, кто-то остановился по другую сторону двери, потоптался в нерешительности и осторожно потянул за ручку. Павел Романович достал оружие. Лицо у черного пиджака сделалось сразу же мучнисто бледным, как только он увидел направленный ему в живот ствол. Лоб его покрылся мелкими каплями пота, струйками скатывавшегося по щекам, Кадык в широком вороте рубахи нервно задергался. Тихо! Приказал ему на немецком Семенов. Пошел наверх. Черный пиджак на негнущихся ногах шагнул к лестнице и начал медленно, как во сне, подниматься. Павел Романович последовал за ним, чутко прислушиваясь, не идет ли еще кто со двора. Тянуть нельзя. Немец сейчас опомнится и придет в себя от неожиданности, а находясь на ступеньках выше, Он имеет некоторые преимущества для нападения на своего конвоира, особенно когда придется проходить через лестничные площадки. Более не раздумывая, Семенов резко ударил идущего впереди с рукоятью пистолета по затылку. Благо тот был невысок ростом. Добавив для верности еще разок, он взвалил тяжелое тело на плечо и побежал по лестнице наверх. «Скорее, скорее, на площадку третьего этажа!» где через коридор можно перейти в другой дом с замечательным чердаком, выводящим на чердак третьего дома. Только бы никто не вышел на площадку и не увидел его со страшной ношей на плечах. Скорее! Вот и коридорчик, полутемный, пахнущий неистребимой кошачьей мочой и кислой капустой. Скорее дальше! Чёрт! Маленький вроде бы немец, а тяжёлый зараза, отожрался на дермовых харчах. Здесь его бросать нельзя, потом неизвестно, что сделать с жильцами дома. Впрочем, что сделать немцы, обнаружив труп сотрудника тайной полиции, предугадать совсем нетрудно. Наконец-то и дверь чердака. Дверь ее назвать можно только с большой натяжкой. Фанерная перегородка, которую ничего не стоит выбить сильным ударом ноги. Готово. Спасибо Осипу Герасимовичу, познакомившемуся с секретами городских кварталов. Куда деть немцы? Что у него в карманах? Жетон полиции, оружие, сигареты, бумажник. Разберем все потом. Сейчас быстро вывернуть его в карманы и переложить их содержимое в свои. Куда его? Время идет. Неумолимое время. Еще неизвестно. Что ждет? Впереди. Заметив старый, соблупившийся краской противопожарный ящик с песком, Семенов откинул его крышку и свалил туда тело. Сразу стало легче дышать. Со стуком упала крышка ящика, а он уже бежал к выходу на соседний чердак. «Скорей, скорей!» Ноги забыл про тярость, в момент выхода из деревянной будки туалета отсчитывали ступеньку за ступенькой вниз. Вот и дверь подъезда, выводящая на улицу. Некогда глядеть по сторонам. Давно не стриженный парень в сером свитере открывает замок своего велосипеда. Остальные на замках. «Не везет. Придется потратить еще несколько секунд». Подскочив к парню, Семенов рубанул его ребром ладони по шее и, схватив велосипед за руль, побежал с ним под горку, на ходу вскочив в седло. Мимо замелькали дома, шины подпрыгивали на булыжной мостовой, коротко свистнул в ушах ветер и вместе с ним долетел хлопок пистолетного выстрела. «Заметили, сволочь! Но даже если у вас есть машина, не догоните!» Поворот в переулок, а дорога все под горку. Еще поворот, теперь во двор, бросить велосипед и через дощатый забор. Оскользаясь на грядках чужого огорода, политых к вечеру заботливыми хозяевами, Павел Романович перемахнул еще через один забор и побежал садом. Сердце билось глухо и неровно. под заливал глаза, и Семенов на бегу вытирал его ладонью, слизывая скатившиеся соленые капли с губ. Калитка, переулок... Проходной двор, опять забор и знакомый овраг. Теперь можно перейти на шаг. Неужели действительно все? Неужели ушел? Стоит провериться еще разок.